Пятое. Захватив ключи от сарая, князь нагрянул в дом предводителя без предупреждения. Сонный калмык пропустил его в переднюю с остатками старинного барства. Откуда-то вылезла, неслышно ступая по коврам, породистая борзая сука и легла возле ног м ы ш е т с к о г о Князь подождал возвращения калмыка. «Иди, бачка!» — разрешил тот. б о р и с Николаевича видеть будешь? Иди!» Отрыганьев встретил вице-губернатора в гостиной, обставленной прекрасной мебелью. Блистала всюду золоченая через огонь старинная бронза. В разнобой тикало множество различных часов — Луисес, Буль, Ампир и Форокайль. На миниатюрных полочках вдоль стен — теснились горки хрусталя и фарфоровой посуды старого гарднера п о с к о ч е н о ш а р а б о к о в а Перехватив любопытный взгляд гостя, устремленный на портрет величавого старца в парике, Отрганев ы небрежно заметил «Мой прадед работы Иоганна Лампи», хотя с исподу имеется поддельная подпись Боровиковского. Суховато, представившись, они уселись в кресло. Внимательными взглядами оценили друг друга. Отроганев был еще сравнительно молод, лет около сорока, не больше. Но мешки под глазами и трясучка в пальцах говорили сами за себя. Излишеств в жизни этого господина было хоть отбавляй. Внешне он чем-то напомнил Мышецкому графа Подгорячани с его великолепными рейтузами. Молчание затянулось, и Сергей Яковлевич брякнул на стол связку ключей от сарая. «Это ключи Камергера?» — сказал он. «Стыдитесь! Предводитель дворянства, а не гнушаетесь пачкаться в дегте!» «К чему вся эта неостроумная бравада?» «Вы ошибаетесь?» — возразил о т р ы г а н е в «Я совсем не фрондирую». Времена изменились, и дворянин, чтобы поддерживать свою честь, должен изыскивать средства любыми путями. «Но», — ответил Мышецкий, — «с тех пор, как финикейне изобрели денежные знаки, есть много способов заработать их, не прибегая к унизительным средствам». Отрыганев продолжал свою мысль. «Дворянство переживает кризис. Правительство жидовствует направо и налево, а его величество...» Он вдруг осёкся и повёл глазами вокруг, медленно, словно удав переполненной пищей. «Дурак», — подумал Мышецкий и закинул удочку подальше. «Итак, продолжайте. Его Величество...» «Нет», — очухался предводитель. «Продолжайте уж вы». Сергей Яковлевич сказал. «Положение в губернии обязывает нас с вами, Борис Николаевич, приложить все старания, чтобы дворянство...» верная з а в е т о м предков, оказалась впереди идей нашего века и, отрыганив, нетерпеливо остановил его. «Не говорить так, князь. На дворянство вы можете не рассчитывать, его просто нет в нашей губернии. Люди без племени и роду, жалкие отребья общества, вот среда местных помещиков. Куцый, Василий Иванович Куцый, вы, князь, слышали о таком дворянине? «Нет, не слышал. Вот, а он тоже здесь, лицо. В губернии есть только один дворянин, это я». Мышецкому надоело столбовое чванство. «Тем более, — сказал он, — вы должны быть образцом в своем поведении, а не служить посмешащему обществу с продажей дегтю, рогожи, гвоздей и прочего товара». «Но это же трагично! — воскликнул отрыганьев. Кроме того, торговля дает мне возможность ближе соприкасаться с тем сословием, из которого нынешнее дворянство пополняет свои ряды, или наоборот, само переходит в это сословие мелких собственников. «Я усматриваю трагично еще и в другом», — жестко продолжал Сергей я к о в л в и ч «Мне привелось видеть вашу черную сотню, которую вы склотили под своим гербом с помощью дегтю, рогож, гвоздей и прочего товара». Отрыганьев ответил спокойно. «Не отрицаю, но позвольте спросить вас, князь, что вы сможете противопоставить всем этим заразам, происходящим от учения Карла Маркса и прочих? Кого сможете вы выдвинуть в авангард борьбы с различными социальными партиями?» «Существует власть», — кратко рассудил Мышецкий. Отрыганьев брезгливо отвернулся, как «отпадали», «Власть! Она подобна евнуху. Хочет, да не может, только злится. ь Так вот я и дам в руки этим костратам здоровые патриотические силы, способные сокрушить любую крамолу». Мышецкий снова вспомнил кривоногого мужичонку в пьяной присядке месившего грязь бурыми сапогами и ответил. «Вот в том-то и дело, что я не считаю эти силы здоровыми». «Сейчас самые здоровые силы ввозятся у машин, пашут землю. А вы, Борис Николаевич, отыскали их в лавках гостиного ряда и на задворках о б и р а л о в к и Отраганев куда-то вышел и вскоре вернулся с бюваром в руках. Дал прочесть Машетскому. «Вот как оценил деятельность моего союза его императорское величество. Можете убедиться». «Благодарю всех русских людей в Уренске» и так далее. Читайте сами, князь. Мышецкий прочел. «Благодарю всех русских людей в Уренске, примкнувших к и с т и н н русскому союзу. И пусть всегда молитва за самодержавного царя будет для них дороже похвал заграничных газет. Скоро-скоро в о с и я е т солнце правды на русской земле, и тогда все сомнения исчезнут». Возражать императору, конечно, не приходилось, и Сергей Яковлевич захлопнул худосочный бюварчик. «Только хочу предупредить вас, — напомнил Мшецкий, ы — что я не допущу даже намека на любой погром. Вы, может, этого погрома и не хотите, но согласитесь, псарь думает о водке, а на псарне лают о п л е т к е Он снова посмотрел на портрет старца — — Пожалуй, все-таки лампинь. Боровиковский не столь пышен и не любит углубления теней. Ему сделалось скучно, и он поднялся, чтобы откланяться. о т р ы г а н е в придержал его. — Не уходите, князь. Нельзя же нам так и расстаться, ни до чего не договорившись. — Но я, Борис Николаевич, не вижу точек соприкосновения. — Не спешите, князь. Мы вполне можем быть солидарны с вами в вопросе о запашке пустошных земель. Мышецкий уселся опять явно заинтересованный, и предводитель вдруг огорошил его словами. «Да будет известно вам, Сергей Яковлевич, что Уренская губерния, вверенная вам русским правительством, уже распродается по кускам за границу». «Как вы сказали?» — вытянулся Мышецкий. й — По кускам, — повторил о т р ы г а н е в самым жирным и сочным. Вот увидите сами, что лучшие наделы будут нарезаны под немца, этого извечного врага русскому человеку, этого извечного пожирателя русского хлеба. Сергей Яковлевич помедлил. — Не шантаж ли это? о т р ы г а н е в возмущенно вскочил, с грохтом отодвинул от себя кресло, забегал по комнате. «Немецкая экспансия», — выкрикнул он, — «стремительно движется на восток. Остзейские провинции и Польшу уже нельзя считать русскими. Вот вам, Крым, Херсонщина, Малороссия и Поволжья, самые плодоносные земли, уже под пятой немецкого к о л о н и с т Теперь не нужно кровавых битв, ежели р о с с и и стала такой непроходимой дурой, что сама покорно ложится под немцев». Мышецкий сидел как в воду опущенный. Обидно, что возразить черносотницу было нечем. Земельные спекуляции при земельном же голоде давно уже вышли из провинциальных масштабов и перешли в масштабы международные. Немецкий хуторянин сосет украинский чернозем, кормит хлебом кайзеровского солдата, а нищего русского мужика сгоняют с родных на делов и посылают искать новую землю у черта на куличках. «Что ответить?» — раздумывал м а ш е т с к и й «Ответить надо бы, но так, чтобы господин предводитель не счел меня своим с о ю з н и к о м «Отчасти вы правы», — согласился он. «Но это, Борис Николаевич, вынужденная необходимость». правительство идет на сдачу земель в аренду, чтобы укрепить свои финансы. Мало того, колонист привозит технику, а у нас саха. Колонист укрепляет землю фосфатами, а у нас гадно. Не только немецкий, но и французский капитал настойчиво вторгаются в российскую бухгалтерию. Отроганев молчал, и Мышицкий аккуратно положил его на ноготь, чтобы с удовольствием прищелкнуть. Вот вы, Борис Николаевич, ратуете против засилия иностранного капитала. Однако не вы ли запродали свою стекольную фабричку и стали скупать бельгийские акции? Песок, лес, абразивы — русские. Если уж быть патриотом, так надо быть им до конца. Так, по-моему. Предводитель, к удивлению князя, остался непоколебим. Но франко-русский союз поддержан свыше, его величеством. А я, как истинно верно подданный, поддерживаю его снизу, от самого пенька. «Боюсь», — ответил Мышецкий, — «что от самого пенька скоро не останется леса в губернии». Но зеркальное стекло — признак культуры. «Ах, кому это нужно в России разглядывать по утрам свою рожу с похмелья, «Бросьте, Борис Николаевич, никто вам не поверит!» Отрыганев смотрел на него почти с презрением. «Вы так не говорили бы, князь, если бы знали, на какие деньги скупают немцы наши земли?» Мышецкий пожал плечами. «Мол, не знаю». «Бюджет Министерства колоний Германской империи», резко договорил предводитель, «отныне планируется следующим образом. Камерон...» «Земля Герера», а к я о д ж а о «Новая Гвинея» и «Россия, князь». Да, я слышал об этом, Борис Николаевич. Можно было презирать главаря уренских патриотов, но нельзя было не согласиться с ним в этом вопросе. С раздвоенными чувствами Мышецкий покинул дом предводителя и направил свой гнев против... Он и сам не знал, кто виноват в этом... а потому накинулся на первого, кто ему подвернулся. Этим первым был такжин Гаврила Эрастович, состоящий при казенной палате. «Вы что, опять шахермахеры? Почему я узнаю об этом со стороны? Немцы хватают земли вдоль полотна железной дороги, которая еще не отстроена. А куда же пристегнуть мне мужика с его пятнадцатью десятинками?» Так Жин оторопел под этим натиском. Ваши, ваши, п р и ч е м здесь мы? Так кто же там барышничает? Ваш сиятельство, вступился пьяненький как всегда огурцов. Денежки-тю-тю, плакали. Чушь, я сегодня же буду телеграфировать в министерство, чтобы приостановить банковские операции. Не торопитесь, князь, осмелел огурцов. На этот раз денежки только текут через банк, но мимо банка. Коим образом? Шито-крыто, в мешке запродано, в темноте плачено. Прямо в карман нашему султану, из банка и в степь. «Значит, ворду?» «Султану, князь, султану». «Вы имеете в виду?» — начал б а л а м ы ш е с к и й «Да-да», — подтвердил Такжин. н На этот раз колонисты обошли министерство и ведут дела прямо с Амбусом Сарбаем. Проклятый жандарм!» — выругался в душе Сергей я к о в и ч «Что же он не сказал мне прямо?» Князь задумался. «Итак, земли казенные, но принадлежат Орде. С другой стороны, земли эти киргизские, но принадлежат казне. Кто же хозяин?» «Мутная вода», — сказал Мышицкий. «Да чего же мутная?» «И все в ней ловят». И тут же решил про себя. «Ну, я тоже не в поленнице дров найденной, я тоже что-нибудь да выловлю».